Глава шестая. «Но может статься и так, ты прозеваешь момент, когда я стану опасен. Не заходи за черту, не заходи за черту, не заходи за черту». Олег Медведев. После завтрака год распределил задание на день. Два отделения были отправлены на зачистку района вокруг шахты, оставшиеся занялись текущей работой. Их не хватало, оставшихся. Но людей вообще не хватало, к этому успели привыкнуть и просто держали темп, заданный еще на буровой, не задумываясь о том, надолго ли хватит сил при таком-то напряжении. Пока хватало. И сил, и энтузиазма, а рано или поздно должно было стать легче. Звери на тебе были оба цеха?» — уточнил Гот. «Да, и всего шесть человек под рукой». «Не плачь, они у тебя за дюжину работают. Сдай дела лонгу и ступай в ангар, полетим к покровителю», — Гот хмыкнул. Поработаешь личным шофером. Твоим? Да. Понял. То он ответу явно противоречил. Строго говоря, летать полагалось подвое. Пилоты-штурман или пилоты-стрелок, в зависимости от ситуации. Но ввиду острой нехватки рабочих рук, летали все равно подвое. Очень обидно было бы потерять и машину, и неосторожного пилота, только из-за того, что не соблюдены элементарные правила. Летали вдвоем. Все, кроме Гота. И зверя. Так уж повелось с самого начала. «Что-то не так?» — поинтересовался Гот. «Да ты вроде и сам вертолет водить умеешь». «А это тебя, сержант Рахматуллин, волновать не должно». «Понял», — повторил зверь совсем с другой интонацией. Отыскал взглядом Лонга, подозвал его, и оба направились к цехам. Гот некоторое время провожал обоих взглядом. Лонг длинный, как ему и положено». Заметно выше, чем зверь. Двигается с расхлябанным изяществом, правда, не столь вызывающим, как у Кинга, резкий контраст со зверской собранностью. Этот не идет, он скользит над землей. Не отвлекается, но видит, слышит и знает все, что делается вокруг. Сейчас, со спины, кажется, что лонг раза в полтора уже зверя в плечах и чуть ли не ниже ростом. Но вот снова рябь в глазах, и картинка меняется, и эти двое становятся похожи, как отражение. Походка, жесты, рост, разворот плеч — Майор помотал головой, стряхивая на вождение, и отправился в ангар. Нужно подготовить Мурену к вылету. «У нас проблемы», — встретил его хмурый гад. Зима, чья очередь была дежурить по ангару, молча вытянулся при виде начальства. «Ну и утречка». «В чем дело?» — спросил Гад. Он честно попытался убавить мрачности в голосе, но, видимо, не получилось, потому что гад вдруг тоже встал на вытяжку, а зима, не зная, куда прятаться, принялся пожирать командира взглядом. «Мурена!» Гад глазами показал на вертолет. С ней не так что-то. Год молча посмотрел на зиму. «Всё нормально было», — заговорил тот. «Вчера трепло по ангару дежурил, он мне ничего не сказал. Значит, всё нормально. А я машины не трогал ещё. Мне приказа не было на вылет их готовить. Только на Мурену контейнер с напалмом подвесил». Майор снова перевёл взгляд на гада. «Ты же нас сворном на джунгли отправил», — напомнил тот, чувство неладное. «С кислотой напалмом». «На Мурене?» Нехорошим тоном уточнил Год. «На легком вертолете? Какая нахрен разница, которую из них взять? Зверь все равно на земле торчит». «Ну-ну», но -ну", подбодрил Год. «Продолжай». «Да блин!» — Год по-прежнему стоял по стойке смирно, что с экспрессивным тоном несколько не увязывалось. «Я в кресло сажусь, а меня током». «Через броню?» «Через все. Шлемофон-то я успел к рации подключить». «Мать! У меня чуть уши не отгорели». «Зима пошел проверить что да как, а там генератор поля включился. Мы теперь вообще к машине подойти не можем». «Вольно!» — смело стивился наконец Год и развернулся к Мурене. «Вертолет как вертолет, стоит себе. Работает ли генератор поля, не поймешь, пока не сунешься». И Год сунулся, в буквальном смысле. Собственно, он подошел к машине, открыл дверь и сел в пилотское кресло. Гат и Зима переглянулись и подошли ближе. «Мамой клянусь, работал генератор!» — пробормотал зима. Год пожал плечами, подключился к рации, пристегнулся в кресле, запустил двигатели. Мурена послушно едва заметно напряглась, готовая взлетать. Майор почувствовал легкую тревогу, словно его собственное шестое чувство подсказывало. «Лучше не надо. Не сказать, что не хорошее предчувствие. Скорее, нечто вроде опасения обидеть». Пожав плечами, он выглянул из кабины, пальцем поманил гада. «Все работает!» Гад кивнул, обошел машину, потянулся к другой двери. И генератор поля включился. Сам по себе. Год в глубокой задумчивости уставился на индикатор активности поля. Гад в такой же задумчивости смотрел на Гота. А вот Зима смотрел на зверя, который стоял в дверях и наблюдал происходящее в ангаре с любопытством брезгливого энтомолога. Укоризненно покачав головой, зверь прошел к машине. Генератор поля перестал работать». Зверь перегнулся через Гота и выключил двигатели. Потом прислонился к борту, разглядывая стену ангара. По контрасту с ревом моторов, тишина показалась звенящей. «Майор, ты уверен, что хочешь сам вести Мурену?» Спокойно поинтересовался зверь. «Я же сказал, поведешь ты. Гот выбрался из машины. И, видимо, по дороге тебе придется кое-что объяснить. Объясняться лучше на земле. Нет, зверь, с тобой лучше разговаривать в небе». Гат и зима стояли соляными столбами, словно не слышали разговора. Может, и вправду не слышали, точнее, не слушали. Происходящее выходило за рамки их компетенции, а, следовательно, ни того, ни другого не касалось. Что все десантники умели делать безукоризненно, так это не забивать себе голову чужими заботами. Начальство есть, пускай оно и думает. «Как скажешь». Зверь сел в пилотское кресло, кивнул Готу на соседнее. Гот обошел гада, открыл дверь, поймав себя на том, что ждет от Мурена еще какой-нибудь выходки. Однако обошлось. Он пристегнулся, и зверь, затемнив лицевой щиток шлема, рванул машину в воздух прямо в ангаре. «Кретин!» — рявкнул год, когда Мурена, взметывая пыль, разбрасывая ветром из-под винтов сложенные по углам упаковочные блоки, страшно ревя двигателями в замкнутом стенами пространстве, пронеслась сквозь дверь, которая показалась чудовищно узкой. Зверь промолчал. Вертолет уже поднимался в небо, и люди смотрели снизу. Все смотрели, как будто не видели раньше уходящих на разведку машин. «Тебе, зверь, никогда не говорили, что ты истерик?» Зло поинтересовался Год. «Говорили, конечно. Мурена сделала традиционный круг над лагерем. Но у меня есть масса других достоинств. Куда летим? К покровителю?» «К морю». «Зачем?» — Затем, что вопросы старшим по званию задают только если на это дано разрешение. — Да, сэр. Вдоль протянувшейся к морю гряды гор летели молча, и лишь когда небо на горизонте слилось с водой, зверь сказал чуть хмуро. — Там двоим хватит места взлететь и развернуться. Я не стартовал бы так, будь хоть малейший риск зацепить людей. — Надо же, какая заботливость! Год смотрел на скалы внизу. «Двое суток гаупвахты, сразу по возвращении». «Слушаюсь». «А теперь объясняй, что это за чертовщина. И убери затемнение, я, мать твою, хочу видеть, с кем разговариваю». Зверь вздохнул. Лицевой щиток его шлема стал прозрачным. Год взглянул искоса и увидел то, что ожидал увидеть. Бесконечное тоскливое терпение. «Готовность пережить все выходки начальства без всякой надежды на то, что и начальство осознает собственную некомпетентность». «Я слушаю», — напомнил он. «Что с твоей машиной?» «Мой недосмотр. Мне в голову не пришло, что к Мурене может кто-то сунуться». «Мать, Год, у нас три вертолета, и я ни разу не упомню, чтобы они оказались нужны все одновременно». Хотя, конечно, мог бы подумать. «О чем? О том, что на Мурене может полететь кто-то еще? Причем тут самоактивирующееся силовое поле?» Зверь смотрел вперед. Поморщился досадливо. «Я-то объясню». «А ты поймешь?» «Постарайся объяснить так, чтобы я понял». Она испугалась. «Да?» «Да. Ты бы тоже испугался, если бы увидел, что тобой хочет управлять кто-то чужой и опасный. Какой-нибудь паук, отдающий команды тебе, человеку и своих паучьих соображений. Это гад-паук?» «Для Мурены. А меня она, значит, не боится. Она знает, что я тебе верю. Как трогательно, черт побери». Год этого больше не повторится, обещаю. Больше никаких полей, никаких ударов током и любой боец сможет летать на этой машине. Да. Сказать это более мрачно было просто невозможно. Год околнуло что-то похожее на совесть. Ты оставлял какую-то защиту? Слушай, давай сядем на землю, и я тебе подтвержу все, что хочешь. Очень-очень спокойно предложил зверь. Ты вытащил меня наверх, чтобы услышать правду, но, честное слово, для тебя будет лучше, если я придумаю что-нибудь удобоваримое. Нервы, сержант? Я не могу понять, чего ты хочешь. Ну, если уж я принял тезис о разумности Церцеи, может статься, я поверю и в разумность машины. Ты ведь пытаешься убедить меня именно в этом? Я не пытаюсь, мне все равно. Просто чем раньше ты удовлетворишься хоть каким-нибудь объяснением, тем скорее оставишь меня в покое». «Ты ее ревнуешь!» — Гот улыбнулся. «Зверь, ты же ее ревнуешь!» А она поводов для ревности не давала. Даже мне, если честно, очень не хотелось самому браться за управление. Что-то мешало. Пресловутое чутье, наверное. Бесстрастная маска не то степника, не то мертвого Нибелунга. Но глаза живые. В глазах солнце отражается. И опускаются тяжелые монгольские веки. Сетка ресниц гасит сияние. А потом, разом ломая маску, прорывается улыбка. Я люблю ее, Гот. Все другие машины спят. Им все равно. а Мурена проснулась. Она стала сильнее, но теперь ее очень легко обидеть. Если что-то случится, и она уйдет обратно в сон, я не знаю, смогу ли снова разбудить ее. Короткая пауза. Гот даже не пытался понять услышанное. Принял сразу, поверил безоговорочно, но понимать... Лучше поберечь свою психику до худших времен. А голос зверя вновь стал холодным и деловым. «Что еще тебя интересует? Ты ведь вытащил меня в небо не для того, чтобы расспросить о Мурине». «Провидец», — хмыкнул майор. «В джунглях я мог бы приземлиться, а над морем такой возможности уже не представится, разве что на буровой». Зверь глянул вниз. «Ее уже видно». Но ну, что ты хочешь узнать?» «Вот так. А теперь как в бою. Если зверь дернется к оружию, но он не дернется. Он в небе. Когда ты в небе, удара ждешь только извне. И единственное твое оружие — твоя машина. Кто ты на самом деле?» «Ах, вот даже как». Совсем другая улыбка инием затягивает обсидиан взгляда. «Что ты имеешь в виду?» «Это вопрос, а не ответ». Год, если бы у тебя спросили, кто ты на самом деле, ты сразу сумел бы ответить?» «Я спрашиваю, кто ты, и знаю, что ты не Азамат Устраивает тебя такая формулировка?» «Вполне. Непонятно только, с чего ты взял. Если даже ты не умеешь врать, когда летаешь, то уж обходить вопросы научился довольно изящно. Я, однако, жду ответа. Ты говорил, что веришь мне». «Не настолько же?» — хмыкнул зверь. «Ула, как я понимаю, добытой кровью не ограничилась, так?» «Так. Кстати, если уж ты подправил в личном деле группу крови, почему не заменил остальные показатели?» «Почему, интересно, ты решил, что я исправлял группу крови?» Зверь покосился на Гота. «Вообще да, исправлял. Это такая штука, которая может всплыть совершенно случайно. Если меня, скажем, подстрелят, врачи обязательно сунутся в личное дело и очень удивятся, обнаружив несовпадение. А мне оно надо?» «Ну а остальное?» «Видишь ли...» Зверь недовольно поморщился. «Видимо, воспоминания всплыли не самые приятные. У тех, кто меня ищет, есть кое-какая информация. А мы с Азаматом, с тем настоящим, очень похожи. И если они, поочечаяния, сочтут внешнее сходство достаточной зацепкой для проверки одного сержанта, как полагаешь, что будет взято для сравнения? Я и Азамат? Или Азамат и Азамат?» Хочешь сказать, они не станут сверять его показатели с его собственными, вот именно. Они возьмут то, что есть на меня, сравнят с тем, что есть на Азамата, увидят бросающиеся в глаза различия, и, может быть, отвяжутся. Не знаю. А то, что проверить могут лично Азамата, тебе в голову не приходило? Лицо зверя изменилось. Сквозь чуть напряженное спокойствие проглянуло на миг. Нет, показалось. Просто показалось. Но откуда этот внезапный импульс схватиться за оружие? Лично Азамата? Едва заметное веселье в голосе. Лично меня, год, А меня проверять нельзя. Уголок рта дрогнул в улыбке. Я ведь испугаюсь и снова убегу. «Я ожидал чего-нибудь устрашающего», — признался майор. И получил в ответ изумленный взгляд. «Будь я угрозой, зачем бы мне пришлось бежать?» Интересная логика, Год приподнял брови. Так все-таки кто же ты? А у тебя есть свои соображения по этому поводу? Забавно получается. Год смотрел на зверя, а того похоже интересовало только небо впереди. Мы в третий раз начинаем и в третий раз потыкаемся на самом простом вопросе. Да, у меня соображения есть, целых две версии. Мурена плавно нырнула и пошла чуть ниже над волнами. Я слушаю. И снова черные глаза улыбались. Холодно, но корочка и не стаяла. Зимним ветром сквозило из зрачков тоннелей. «Играешь, сержант?» Год тоже начал смотреть в небо. «Инициативу перехватываешь». «Ладно. Вариант первый. Вольно или невольно ты поссорился с серьезными людьми. Скорее всего, с какой-то организацией. С конторой, как принято говорить. Может быть, случайно завладел опасной информацией. Может быть, оказался ненужным свидетелем» и подался в бега, чтобы спасти свою жизнь. «Мне нравится», — зверь кивнул. «А вторая версия заполняет прорехи первой. Ты слишком многое знаешь и умеешь для того, чтобы быть обычным человеком, и не похож на очкастого хакера, влезшего в сверхсекретные файлы или дурака-журналиста, сунувшего нос в чужие разборки. Можно предположить, что до побега в армию ты занимался, скажем так, специфической деятельностью». Я не знаю, что заставило тебя бежать, но, видимо, это что-то оказалось достаточно серьезным, если уж ты подался так далеко от земли. Так бегут от смерти. Предположение о том, что я нормальный человек, спасающийся от убийц, меня вполне устраивает. А это так? Я всего лишь высказал свое мнение. Я всего лишь спросил. И сейчас твоя очередь отвечать. Тем, кто ищет меня, нужны как раз мои особые свойства. Кто они? «Ну...» — зверь шевельнул плечом. «Достаточно серьезные люди, чтобы я начал бояться. Организованная преступность или государственная структура? А есть разница?» «Зверь, ты не спрашивай, ты отвечай». «Государственная структура», — уныло произнес зверь. «Вопреки устоявшимся штампам, не госбезопасность, а полиция». «И ты настолько не захотел сотрудничать с полицией, что подался в космос?» «О сотрудничестве никто не говорил». «Даже так». Год задумчиво кивнул. «Я полагал, это только в плохих фильмах бывает. А с какого бока здесь пендель с пижоном?» «Не с какого». «Но как тогда...» Год осекся и внимательно посмотрел на собеседника. «Или они действительно считают, что ты Азамат?» «Они действительно считают, что я Азамат», — слово в слово повторил зверь. «Он в самом деле был их другом с детства?» «Семи лет. И ты сумел обмануть их». Медленно, словно веря, проговорил Год. Хмыкнул невесело. «Что же стряслось с настоящим азаматом?» «Он умер». «Или был убит». «Или был убит». «Кто его убил?» «Я». «Что и следовало доказать». Зверь оставил это заявление без комментариев. Его целиком и полностью заняла пляска мурены в жадных, но беспомощных волнах. «Ты убил человека, чтобы спастись от преследования полиции». «Они, в свою очередь, искали тебя, чтобы заставить работать. Если речь шла не о сотрудничестве, следовательно, говорить можно только о принуждении. У них было на тебя что-то очень серьезное?» «Ты сам говорил о специфической деятельности», — напомнил зверь. «Весь вопрос, в чем специфика?» Голос Гота стал жестким, как ветер снаружи. «Хватит выкручиваться, сержант. Мне нужно только «да» или «нет». Ты действительно, выражаясь твоим языком, нормальный человек?» «Нет». «Ты преступник?» «Да». «Убийца?» «Да». «Кого же ты убил, что так прячешься?» «Многих», — равнодушно ответил зверь. «Твою мать!» Год покачал головой, словно не хотел слышать коротких безжалостных ответов, но спросил так же жестко. «Для нас здесь, на царце ты опасен?» Зверь молчал. Год не ожидал паузы. Собственно, он был уверен, что услышит «нет», потому что иначе быть не могло. В честность можно играть лишь до определенного предела. В небе или на земле ради спасения своей жизни солгать способен любой. Но зверь молчал, и уже не нужно было ничего говорить. «Дерьмо!» — подвел итог Год. «Мы все опасны». Вертолет шел совсем низко над землей. Брызги пены оседали на броню. «Все, сколько нас есть. Даже Ула. И я не исключение. Слабовато для отмаза». «Если бы ты боялся меня, мы не разговаривали бы сейчас втроем. Нашелся бы какой-нибудь другой способ узнать правду». «Почему втроем?» «Потому что, Мурена, ты прав, Год, я не псих, я не собираюсь убивать людей, по крайней мере, пока мы на Церцее. Но если встанет выбор между смертью моей и чьей-нибудь еще, я предпочту остаться живым. В этом смысле я опасен. И именно поэтому я не смог ответить на твой вопрос однозначно». Ты имеешь в виду, что если тебя попытаются убить, ты будешь защищаться? И это тоже. Есть еще варианты? Да, я не стану рисковать жизнью ради спасения кого-то другого. Подход разумный. Почему ты не улетел с буровой? Когда? Когда я приказал тебе улететь. В тот день мы в первый раз столкнулись с бластофитом. Это имеет отношение к тому, насколько я опасен для окружающих? Ты просто ответь. Зверь пожал плечами. «Мне хотелось понять. Ты прислушался к моему предупреждению и отослал с буровой людей. А сам остался. Поверил мне, но не улетел. Ты боялся?» Зверь обернулся к Готу. «Тебе было страшно, но ты был готов к бою. Знал, что можешь погибнуть, но...» Он задумчиво перевел взгляд на близкое море. Вздохнул. «Я не понимаю, как это. Ты ввязался в бой, чтобы понять, почему я это сделал?» Год был в недоумении. Теперь я тебя не понимаю. Что тут непонятного? Ты ведь тоже мог погибнуть. В небе? Нет. Год. Да ты же сам меня спас, не помнишь? А ты заранее знал, что я успею выстрелить? Не знал. Но пока я летаю со мной, ничего не может случиться. А если я решу сейчас, что проще и безопаснее отстрелить тебе голову? Не отстрелишь. Во-первых, ты не успеешь перехватить управление. «Во-вторых, ты не хочешь меня убивать». «Почему же?» «Потому что ты тоже веришь мне. Как я тебе. Ну, может, чуть меньше». «Посмотри», — зверь кивнул на волны внизу. «Ты заперт в одной машине с убийцей, возможно, с сумасшедшим, который сам признает, что опасен. Ты единственный, кто знает о том, что я преступник. Ты уязвим, потому что нас двое, а ты в одиночестве. И ты, тем не менее, разговариваешь со мной. Не боишься, не стреляешь». «Между прочим, мы давно уже идем намного ниже допустимого уровня. Любой другой обгадился бы со страха. Я знаю, что летать ты умеешь». «А это основная причина». «Причина чего?» «Того, что ты не хочешь меня убивать». Год ничего не ответил. Мурена низко-низко скользила над морем, почти касаясь пляшущих волн. Потом взмыла вверх и понеслась к буровой, постепенно набирая высоту. «Вот и поговорили». Странный вышел разговор, но со зверем всегда все странно. Черт бы его побрал. Конечно, майор Дитрих фон Нарбе далек от трепетной законопослушности. Однако ему никогда не доводилось иметь дело с преступниками. Убивать самому случалось, но одно дело отнимать чужую жизнь на войне и совсем другое убивать за деньги или для удовольствия. Зверь похож на убийцу? Сейчас кажется, что да. Сейчас, когда все его странности можно объяснять таким образом. Зверь похож на убийцу, потому что производит впечатление человека, видящего жизнь как-то очень по-своему. Однако, если подумать, он и преступником должен быть довольно странным, специфическим. Год не мог представить себе род деятельности, законной или нет, которая требовала бы такого объема знаний и навыков. Но ладно, физическая подготовка, владение оружием, знание техники и азов психологии, это действительно может пригодиться. А умение летать, туда же вписывать? В какую графу? Оружие или техника? В случае зверя, скорее, в психологию. Полнейший бред, но так оно и есть. И умение воплотиться в собеседника. Он ведь не может делать это сознательно. Здесь, кроме него, 19 человек. С ума сойдешь, если начнешь задумываться над каждым образом. А зверь не сумасшедший. Ну или его безумие совсем не в тех странностях, которые бросаются в глаза». Скорее всего, он настраивается на нужную волну инстинктивно. Ты ведь действительно так или иначе, но сумел подкупить здесь всех. Вслух заметил Гот. Где такому учат? Меня учили в России. Ни рядовой убийца, ни бандит отморозок. Для этого ты слишком грамотно обставился. Ты был тем, что называется киллер? Черный взгляд, режущий, как опасная бритва. Но даже в бликах на лезвии проблески улыбки. «Я убивал. Мне платили за это. Зачем название?» «На кого-то работал. На человека, который меня создал». «Очень романтично». Гот брезгливо поморщился. «Почему же твой создатель тебе не помог?» «Я убил его». «И его тоже?» Гот не мог понять, страшно ему или уже смешно. Одно чувство изживало себя, превращаясь в другое. «Его-то за что?» «Ты хочешь подвести под свое отношение ко мне маломальски логическую базу?» Тон был почти светским. Вертолет завис над буровой и начал быстро снижаться. Все шире и шире становились белые круги на посадочной палубе. «К чему это ты?» «К тому, что твой вопрос... Не буду говорить, некорректен, потому что это смешно. Он лишний, бесполезная информация. Разве что ты собираешься сдать меня?» Зверь задумался. «Стражей закона мы вряд ли когда-нибудь встретим. Следовательно, сдать меня ты можешь только пенделю с пижоном. Но для этого достаточно информации о том, что я убил замата. Во всех других случаях ты просто любопытствуешь. Хочешь разобраться, что же я такое?» «И что же ты такое?» Вопросом повторил год. Мурена коснулась палубы и замерла, чуть заметно подрагивая. Тени лопасти на гладких плитах становились все более четкими по мере того, как останавливались винты». Зверь расстегнул ремни стянул с головы шлем. Он молчал, то ли разглядывая Гота, то ли глядя сквозь него. И снова улыбался. Вариации оттенков в его улыбках были, кажется, бесконечны. «Трудно со мной, да?» — спросил наконец. Спросил серьезно, даже с легким сочувствием. И приоткрыл дверь, впуская в кабину шум моря и ветер. «Все, что я называю чутьем, можно на самом деле объяснить словами». И для себя я всегда ищу объяснение. Потому что чувства обманчивы, доверять можно лишь тому, что понимаешь разумом. Ты сейчас тоже не хочешь доверять чувствам, тоже ищешь четко сформулированное объяснение. Правильно делаешь. Только вот не знаю, станет ли тебе легче, если я скажу, что любой здравомыслящий человек должен убить меня. Не задумываясь, не поддаваясь чувствам или эмоциям, поскольку в моем случае они особенно опасны. Я обаятелен до абсурда и действительно могу купить кого угодно». Я боятелен до абсурда и действительно могу купить кого угодно. А еще я до абсурда не человек. Зверь. Ага. Улыбка светлая, открытая, солнечными лучиками морщинки в уголках глаз. Если такая тварь появляется среди людей, мораль теряет смысл. Прав становится тот, у кого карабин. В нашем случае карабин у меня. «Ты такой умный. Но мы не среди людей». «И здесь мы все звери. Для этой несчастной перепуганной планетки мы жуткая нечисть, от которой она хочет избавиться. В этих условиях год я для вас незаменим. У меня больше опыта, я привык быть зверем, я умею жить как зверь. Пресловутое чутье, от которого тебя кривит, как от кислого, свойство неврожденное, а благоприобретенное. Не будь я выродком, оно никогда бы не появилось». На лицо конфликт двух здравых смыслов, один из которых предписывает меня убить, второй оставить в живых, а уж которому из голосов разума прислушаться решать тебе. Ты главный. Трудно с тобой. Это потому, что я не притворяюсь. Если хочешь, я могу быстренько нацепить личину, которая будет лично тебе симпатична до крайности. Сразу станет легко. И решение, которое ты в этом случае примешь, полностью меня устроит». Перебьюсь. Однако с чего вдруг такая искренность? Не только ты любопытен. Вот теперь уже непонятно было, издевается он или говорит вполне серьезно. Мне ужасно интересно, на чем же ты все-таки остановишься? Определенно, ты ненормальный. Ты тоже. За что Джокер не любит тебя? Он знает что-то? Он думает, что я колдун. Кто? Кто? «Самоактивирующееся силовое поле год вообще-то нетипично для современных моделей вертолетов. Это ты слегка не в себе, так что мои объяснения понял и принял. А Джокер нормальный. Он из всех, кто здесь есть, самый нормальный. В мире, видишь ли, действуют определенные законы. Они создают для нас определенные рамки. Мы в этих рамках совершаем определенные действия. Я говорю о физике, а не о морали». Так вот, в соответствии с рамками, кто-то может сделать больше, кто-то меньше. «Я могу очень многое». А Джокер знает о том, что я могу. Но ну, о физике он имеет представления самые отдаленные, так что объясняет все для себя своими словами. «В таком случае он считает тебя злым колдуном». «Еще бы. Я для себя пределы возможного чужой кровью раздвигал». — Здравый смысл подсказывает, что ты провоцируешь меня на принятие неверного решения, — язвительно заметил Год. — Это суицидальные наклонности? — Это компенсация. Мы только что вспомнили о силовом поле, а ты сам о том, что тебя Тамурена приняла как своего, и моя трогательная доверчивость мешает рассуждать взвешенно. В человека, который тебе верит, трудно стрелять. Оказавшись пусть не на земле, но все же и не в небе, зверь менялся на глазах. Все меньше настороженной искренности в голосе, как следствие, все больше раздражающих менторских ноток. «А он ведь вполне серьезно ожидает, что я убью его». Открытие это слегка ошарашило и почему-то развеселило. Год смерил собеседника взглядом сверху вниз, изучающий неспешно. Кивнул. «Да ладно уж, живи. Здравый смысл говорит мне, что лучше бы тебя прикончить, пока есть возможность». А вот чувства, о которых ты отзываешься столь неуважительно, твердят обратное. И беспечную самоуверенность зверя словно сдуло порывом соленого ветра. Вместо азиатской холодности искреннее недоумение. «Как это?» «Снова на буровой», — Год закатил глаза. «Почему-то именно здесь тебя начинают удаливать морально-этические вопросы. Сначала, зачем я дожидаюсь стафита, теперь как я могу по-человечески относиться к такой твари, как ты?» «Да, может, мне тебя жалко. Ты ведь действительно все вокруг воспринимаешь мозгами, а их у тебя не густо. Это как жить надо, чтобы так рассуждать научиться?» «Лучше многих». «Я вижу». Гот махнул рукой и выбрался на палубу. «Заправляй машину, нам домой пора. Это тебе на губе двое суток прохлаждаться, а мне работать надо. И, кстати, по дороге обговорим версию для Улы. Она ведь обязательно спросит». Ула утащила Гота к камбузу сразу после отбоя. Усадила на скамейку и сама села рядом. «Ну что?» — спросила с любопытством, без особой тревоги. Ясно было, что ничего страшного не случилось. Вдвоем улетели, вдвоем прилетели, спокойно занялись делами. Дитрих сказал, конечно, что завтрашнего дня зверю предстоит двое суток гауптвахты, но это за безобразную выходку в ангаре, а так все в порядке. «Ты узнал, кто он?» Гот смотрел на нее, размышляя. Краем сознания отметил, что сейчас и вправду похож на зверя. Тот также рассматривал его самого, если не мог ответить сходу. Смотрел и молчал. О чем он думал, интересно? О чем он думает, интересно? Зверь сидел у стены лазарета, в прозрачной тени. Сумерки — его любимое время, когда свет обманчив, образы расплывчаты, когда можно оставаться невидимым, не скрываясь от чужих глаз. Можно наблюдать и не быть замеченным. Читать по губам чужие слова, читать во взглядах чужие мысли. О чем думает человек, собираясь солгать? У Гота совершенно невыразительное лицо. Даже глаза прозрачные. Взгляд проваливается в глубину и зацепиться не за что. Холод и чистота. сулы все намного проще. У нее много разных улыбок. Она морщится или щурится, или покусывает губы. Хитрая круглая личика, смешливые глаза, лисица веснущатая. Смотрит на Гота снизу вверх, пытливый с любопытством. Неприятностей не ждет. «Сказать правду», — Гот откинулся спиной на стену камбуза. «И как она отреагирует?» «Умная девочка. Умная и необычная. Реакции женщины так-то сложно предсказывать». А уж Сулой вообще ничего нельзя предположить заранее. Узнает правду и. Нет, не испугается это малявка испугливых, но взыграет в ней нормальная человеческая порядочность. В этой не взыграет. Гот улыбнулся, а Ула нахмурилась, еще не встревожена, но уже чуть сердито. Она ведь почти готова к мысли, что зверь опасный преступник, и, несмотря на это, пристрелит любого, кто попытается его обидеть. Майор в лицах представил себе картину. Ула заступается за зверя. 160 шестьдесят сантиметров рыжей ярости и сероволосая улыбающаяся смерть. Жуткая парочка. Гот не сдержал смешок, и Ула стукнула себя кулаком по коленке. «Ну, что тут смешного? Кто он?» «Да преступник, преступник!» Гот заглянул в серые с прозеленью глаза. «Как он сам говорит, выродок!» «А мы с тобой теперь соучастники, если, конечно, ты не собираешься прямо сейчас звонить в полицию». «Преступник?» — переспросила Ула. «Что он сделал?» «Имел несчастье родиться не таким, как другие». «Они говорили по-немецки, и зверь считывал разговор с легким напряжением, иногда запаздывая на слово или два». «Его способности!» — осенила Улу. «То, что видели мы, далеко не все, да?» Он очень ценен и интересен, и как любой нормальный человек не хочет становиться лабораторным животным. Он очень ценен и интересен, и как любой нормальный человек не хочет становиться лабораторным животным. «Ты на удивление логично», — одобрил Год. «Зверь, правда, сказал, что бежит не от исследователей, а от людей, которые хотят заставить его на них работать». «Мафия? Излишнее увлечение детективными романами?» «Лучше детективные, чем дамские». «Но кто еще может ловить его с такой целью?» «По словам зверя, полиция. И я думаю, он говорит правду». Зверь беззвучно рассмеялся. «Гот, верящий чувством романтик. Да если бы ты знал всю правду...» «Кого же ты убил, что так прячешься?» Конкретный вопрос и очень расплывчатый ответ. «Кого убил? Зверь мог бы вспомнить». Все сорок человек, насмерть замученных во время ритуалов, имели имена. И четверо убитые помимо жертвоприношений за то, что они помешали магистру. И два десятка уничтоженных просто потому, что требовали того обстоятельства. И те, кого убивали волки. И двое алкоголиков, погибшие вообще ни за что. У них у всех были имена. Правда, далеко не каждого зверь знал по имени. Он сбился со счета лишь однажды на берегу Исакуля не знал, скольких загрызла в ту ночь его стая. И еще после смерти магистра, когда двое суток бесчинствовал в Екатеринбурге, убивая всех и вся. Убивая так, как нравилось ему. Без оружия, без насилия, одними только словами. Сколько их было, отдавших ему свой посмертный дар? Много. Напрягшись, можно припомнить и их тоже, каждого в отдельности, со всеми мыслями, чувствами, надеждами, И удивлением в момент, когда отказывало сердце, рвались сосуды в мозгу, ломались хрустнувшие шейные позвонки, как по-разному все умирали. Главное было оказаться поблизости в момент смерти. Интересно, сколько времени ушло у увесено на то, чтобы понять, что зверя давно нет в городе, а люди умирают потому, что срабатывает программа «Резидент», ведь срок действия внушения ничем не ограничен? Если бы ты действительно захотел знать год, и если бы услышал правду, что бы ты сделал, пилот? Впрочем, на этот вопрос ответ был однозначным. Как его зовут на самом деле? Ула спрашивала уже из чистого любопытства. А вот этого, год разом посерьезнел, нам лучше не знать, если вдруг мы каким-то чудом вернемся на землю. Ты собираешься сдать его полиции? Сдать. Майор поморщился. «Слово плохое, но верное. Я обязан буду сделать это, если узнаю слишком много. Ведь наверняка они состряпали для его поимки какие-то псевдозаконные основания. А пока все, что у нас есть, это информация о том, что зверь не является Азаматом Рахматулиным. Кстати, бездоказательная. Ты ведь сама сказала, что файлы с личными делами оказались испорчены. А доверять женской памяти он пренебрежительно покачал головой». «Я бы не стал». «Я бы тоже», — задумчиво произнесла Ула. «Особенно в стрессовой ситуации». Зверь медленно-медленно поднялся на ноги, неотличимый от сумеречной тени, такой же призрачной и бесшумной. Скользнул вдоль стены и скрылся за углом лазарета. «Все, что сказано, услышано. Но не все услышанное осмысленно. Есть над чем подумать». «Но почему Бог, кем бы он ни был, не создал людей абсолютно одинаковыми? Насколько тогда все было бы проще?»